Глава 21. Изначально я стояла в сторонке, изучая движение местных танцев. Ничего сложного. На вальс очень похоже, но партнеры меняются, когда пары соприкасаются. Это кей авангард из разноцветных пышных юбок. Заметить в пляшущей массе герцога Бейфорда было легко. Он кружил одну из тех гадин, что обсуждали меня в уборной. Оставалось вклиниться в толпу и соприкоснуться с их парой. Но для этого мне нужен партнер, а никто как назло не подходил, чтобы пригласить меня на танец. Осознавая, что диверсия по соблазнению герцога может сорваться, не успев начаться, я просканировала взглядом пространство в поисках какого-нибудь мужичонки. Долго выбирать не пришлось. Ко мне вдруг подошел незнакомец преклонных лет с благородной сединой на висках. «Леди, позволите?» Протянул ко мне руку и улыбнулся. На его шее блеснул затейливый амулет. «С радостью!» — откликнулась я и повела плечиком. Мы ворвались на танцпол и закружились, а я потеряла из виду герцога и с досадой вздохнула. Дарл нас не представил, хотя обещал, но ему сейчас некогда, столько милых дам вокруг вьется!» — рассмеялся мужчина. «Я — лекарь Адер Чейстон. «О как! Лекарь, значит!» Графиня Джослин Чилтон представилась в ответ. О, я прекрасно знаю, кто вы такая, мой друг о вас рассказывал. Кивнул он в сторону танцующей неподалеку пары Даррела и курицы. Я потихоньку потянула партнера герцога, но Адар закружил меня и увел в центр зала. Рада знакомству! Заулыбалась я, но не искренне. Музыкальный минор больше не позволял сделать круг и приблизиться к герцогу. «Я обладаю редким даром и способен чувствовать магию в других. Знаете, леди Джослин, у вас затаилась огромная сила, и совсем скоро она себя проявит». А вот тут я уже с интересом посмотрела на пожилого партнера. «Какая сила?» «Могу рассказать подробнее, если мы уединимся». Шепнул он мне на ухо, и прозвучало это пошловато. Я смутилась, и лекарь поспешил исправиться. «Умоляю, не подумайте ничего такого. Мне нужно провести небольшой ритуал, если вы мне доверитесь». И тут от любопытства у меня засосало под ложечкой. Что если этот мужчина сможет дать ответы на все мои вопросы? Хотелось бы узнать, что за сила во мне живет. Вдруг это поможет решить финансовые проблемы? Нельзя упускать такой шанс. Благодарю, было бы чудно. Согласилась я, и мы вместе покинули зал, подсыпки и взгляды гостей. Лекарь повел меня по коридору в одну из комнат на первом этаже поместья, а я шла и постоянно оглядывалась. Не хотелось, чтобы кто-то за нами увязался. Вскоре мы оказались в небольшом помещении, напоминающем рабочий кабинет, но с длинным бархатным диваном. Повсюду полки с древними фолиантами, что торчали разноцветными корешками наружу. Магические лампы на стенах загорелись, как только мы вошли. Обстановка довольно располагающая, но я заволновалась, когда Адар предложил присесть и опустился рядом, а потом взял меня за руку, заглядывая в глаза. Признаться, Даррелл попросил меня проверить ваше здоровье. Сказал, вам стало плохо на ипподроме? Несложно было догадаться, откуда ветер дует. Неужели герцог на самом деле озабочен моим состоянием? Или здесь нечто другое? Терзали смутные сомнения. Я немного переволновалась, ничего страшного. Отмахнулась. «Вы лучше скажите, какая вам не сила?» «Говорить о том, что магия Колдора на меня не действует, не стала». Лекарь кивнул и хитренько заулыбался. «Позволите?» Достал он из кармана крохотный кинжал, что блеснул острием. «Мне нужна всего капля вашей крови». Сдавать анализы мне приходилось, и вида крови я не боялась поэтому пожала плечами и раскрыла ладонь. Недолго думая, Лека резко вонзил кончик кинжала в мой палец. Я даже боли не почувствовала и вскрикнуть не успела. Алая капля проступила на коже и одрснял шея амулет с белым камнем. Смахнул им мою кровь и томигом впиталась в камень, чего быть, по идее, в нормальном мире не должно. «Как интересно!» — вырвалась из уст. Я впервые видела, как камень преображается и на глазах меняет цвет и структуру. «Этот амулет — моя разработка. Он напитан моей магией и способен по крови распознать чужой дар». Понизил он голос и раскрыл удивленный рот, когда камень стал переливаться ярко-оранжевыми гранями. Это действо заворожило и меня. Казалось, из амулета сейчас вырвется живое пламя. «Что это значит?» «Не выдержала напряжение». «Однажды я уже видел подобное проявление силы у Арисы Чилтон». Поднял он на меня ошарашенный взгляд. «Моя мать», — подтвердила я. «Ваш отец привозил ее ко мне еще перед свадьбой. Я говорил, что в ее жилах течет древняя драконья кровь. Она обладала сильным защитным даром, и никакая магия не имела над ней власть. Но никто в нашем мире не способен совладать с таким мощным даром, подчинить его и заставить служить». «Вы в опасности, Джослин, как и ваша погибшая матушка. Я могу создать амулет, сдерживающий проявление силы, но его никогда нельзя снимать. Сейчас, пока вы не достигли совершеннолетия, лучшее время». А камень продолжал сверкать и оживать. В нем плескалось неукротимое пламя. На моем пальце вновь выступила капля крови, и рука сама потянулась к амулету. Не успел лекарь среагировать, как я коснулась камня, вновь измазав его своей кровью. Не знаю зачем, будто кто-то изнутри подтолкнул на это действие. «О, святая чаша!» Подскочил лекарь с места и отбросил от себя амулет на диван. Из него все же вырвалось пламя яркой вспышкой и резко потухло. Камень снова побелел. «Что это значит?» Я подняла на лекаря растерянный взгляд. «Ваша сила, леди Чилтон!» «Гораздо мощнее, чем у ваших предков», — проскользнул первобытный страх в его глазах. «Я вижу тени, мистер Радар. Это правда, что я могу говорить с мертвыми? Поднялась я с дивана и подошла к нему почти вплотную, требуя ответов на вопросы. «Вы можете многое, но вам с даром не совладать, Джослин. Даже не пытайтесь. Лишитесь рассудка. Нельзя ждать. Нужен амулет. Потом будет поздно». Отошел он на шаг назад, будто уже сейчас видел во мне опасность. «Я запрошу разрешение на его изготовление у вашего опекуна». «Вы сказали, что никто в нашем мире не способен совладать с этим даром». «Но ведь я вовсе не из этого мира». Он закивал в ответ, схватил с дивана амулет и поспешил повесить его на шею. Вновь попятился назад. «Не нужно запрашивать разрешение. Я вам его даю от своего имени». «Что от меня требуется для изготовления амулета?» Все же подстраховаться не помешает. Мало ли что!» «Я сам все подготовлю. Приезжайте завтра в мое столичное имение. Сколько это будет стоить?» «Я прекрасно понимала, что в этом мире, как и везде, ничего бесплатного не бывает». «За работу я ничего не возьму. Оплатите только материалы». «Хорошо. Пожалуй, я плечами. Спасибо. Час от часу не легче» неизвестно какую сумму в итоге выкатят что ж остается надеяться на то что герцог поможет отсрочить долги кстати о нем пора возвращаться в зал